Глава 11. Дела же на Алиуте шли с большим скрипом. Одного старания команды явно не хватало. Для заделки пробоин использовался обычный цемент, и быстро набирать прочность он категорически не хотел, несмотря на взятые парт коллективом обязательства. Уголь заканчивался. Энтузиасты Авангард уходили на охоту каждый день, но при этом угля нам отсыпали впритык. Мы больше не могли себе позволить идти далеко и искать китов в перспективных местах. Блуждание вдоль побережья Камчатки, недалеко от стоянки базы, особых успехов нам не приносило. В день на переработку доставлялось 2-3 кита, что, конечно, было несравнимо с тем, как мы работали раньше. Требовалось срочно пополнить запасы Алиута, а для этого необходимо было осуществить переход в бухту Проведения. Обстановка накалялась. Руководство вело активную радиопереписку с Владивостоком, требуя доставить уголь прямо к стоящему на ремонте Алиуту, пока им не разрешили взять 700 тонн с проходящего мимо углевоза у Элена. Что такое 700 тонн? Для маленького китобойца неподъемный груз, а для плавучего завода, который еще и является маткой для судов своей флотилии, капля в море но тем не менее угля теперь хотя бы ненадолго но хватало. У Елена была загружена не только углем, пароход был забит заключенными и конвоем. От капитана углевоза, который был знаком с нашим, мы теперь знали о необычном оживлении на линии Владивосток Бухта Нагаева. За короткую летне-осеннюю навигацию, в эту северную охота морскую бухту теперь доставляли бесчисленные тысячи заключенных. Для этой цели дали строям фрахтовались пароходы, трюмы которых сразу же переустраивались на тюремный манер. С решетками, запорами, нарами. За прибрежным увалом в Котловине, как на дрожжах говорят, рос новый город Магадан. А из него на север гнали этапами невиданное множество людей. На таежные прииски, в ледяные штольни рудников – за желтым колымским золотом. От былой веселости на плавбазе и китобойцах не осталось ничего. Все ходили мрачные и задумчивые. Через неделю Алиут тронулся в путь. Все пробоины были надежно заделаны, бетонные ящики держали напор воды, и можно было продолжать промысел. Но прежде нас ждала военно-морская гавань, устроенная для снабжения кораблей советского флота в маленькой бухте Комсомольской, которая как раз и располагалась в огромной бухте проведения. Как обычно, мы шли замыкающими в колонне. На море опять опустился туман. Гнетущая атмосфера, напряжение трудного перехода и неизвестность, в которую мы идем, делали наш путь нерадостным. Кому это было бы на руку? Конечно, врагам народа. И кто, как не они, устроили так, что флотилия свернула работу? В проведении в бункеровке нам отказали. Взятого с Уэлена угля надолго не хватило. Мы простояли в яме семь дней. А потом, каким-то чудом, наш капитан-директор раздобыл разрешение на загрузку полутора тысяч тонн угля. И получил распоряжение перебазироваться в Петропавловск, куда обещали доставить припасы. «Снова мы в пути». Но теперь идем обратно вдоль Камчатских берегов. Все понимают, что это конец. План мы так и не выполним. На море шторма, а киты ушли. Отдельные экземпляры, которые встречаются нам иногда на пути, безжалостно истребляются в отчаянной попытке наверстать упущенное. «Чего-то будет», — грустно говорит мне Толик, когда мы с ним вдвоем сидим в бочке, в отчаянной попытке найти попутных китов. «Как думаешь, Витя?» «Тебе-то чего переживать? Пусть у начальства голова болит», — ворчу я в ответ. «Ты Марсовый, от тебя ничего не зависит. А то, что что-то будет, даже не сомневайся. Пока мы были в рейсе, все начальство почти во Владивостоке сменилось». «И нам тоже прилетит, к гадалке не ходи». «Может, наверстаем?» – обреченно спрашивает меня Толик. «Да как тут наверстаешь-то?» – в отчаянии махнул я рукой. «Ты китов видишь? И я тоже нет. А нам до выполнения плана нужно набить еще больше шестидесяти. Трудфронт на ремонте, мы без угля. И максимум, на что мы можем рассчитывать – это на охоту в Авачинском заливе». «И то из Петропавловска туда будем ходить. А там китов нет. Мы же оттуда потому и ушли. У нас месяц остался. И если даже, это по самым лучшим прогнозам, будем добывать по три кита в день, то не успеем». «Ну так-то да, конечно», – грустно соглашается со мной Толян. «План в полтора раза увеличили в этот сезон». Если бы он такой же, как в прошлом, оставался, мы бы как раз успели. «Если бы у бабки был хер, она бы деткой была», – зло отвечаю я Толяну. «Всем на это похер. План мы не выполним, это факт. Ты вот чего нагнетаешь? Смотри давай, китов ищи. Ну, дишь тут мне на ухо. Без тебя тошно». В Петропавловске Алиут встал. Угля не было. Как я и предполагал, теперь на промысел нам приходилось выходить из этой бухты. Наше начальство стало готовить подушку безопасности для своих задниц загодя, понимая, что по возвращению во Владивосток с них спросят как с полноценных. Я ощущал это на партсобраниях, которые теперь проводились практически ежедневно. Сейчас речи замполита и ставшего присутствовать на собраниях капитан-директора – сводились только к одному. С двадцатых годов, ввиду вредительских и откровенно враждебных действий уехавшего в лагеря бывшего начальства, они якобы в волю насмотрелись на всякие хозяйственные несуразицы и теперь понимают, в какую непомерную цену иной раз обходится малограмотная ретивость бездарных чиновников-вредителей. К ней они, в частности, относили и ничем неоправданный ежегодный рост плана убоя китов. За каких-то пять лет он подскочил в два с половиной раза, и при этом никто не задумывался, а что же будет через пять-десять лет. последнее время, наблюдая ход промысла в районах моря, еще недавно изобиловавших китами, Наше начальство якобы начинало понимать, что главк ошибся в расчетах на долголетнюю щедрость природы. Почти полностью исчезли синие киты и блювалы. резко уменьшились встречи с финвалами и горбачами. Правда удалось почти удвоить число загорпуненных кашалотов, но ведь завтра и кашалотов станет меньше. Наши парцобрания составляли протоколы, решения и обращения к вышестоящему начальству, а я чувствовал своей задней точкой, что моё участие в этих сборищах добром не кончится. Глубокой ночью наш китобоец пришёл с добычей, одним небольшим бутылконосом, и без замедления собирался уходить обратно в море, чтобы к утру поспеть на место промысла, находившаяся милях в 100 или немного более от бухты Моржовой, где раньше стоял Алиут. Находящийся там авангард сообщил нам по рации, что набрел на стадо кашелотов и надеется на хорошую охоту, тем более что ясное небо предвещает хороший день. Тихая команда отдали концы, и китобоец, развернувшись в бухте, пошел к выходу в море. Сейчас на мостике стоял только я и рулевой. Капитан спит, он и так работает сейчас за троих. А я уже настолько освоился, что могу самостоятельно швартоваться к Алиуту и отходить от него. Как только мы оказались у выхода в бухту, я перевожу рычаг телеграфа на полный вперед, и китобоец пошел быстрее по шуршащей воде. В штурманской рубке штурман записывал время отхода и курс, который я ему сообщил. Над морем стояла луна, и поэтому казалось, что мы идем по серебряной, чуть шлестящей дороге. Эту ночь я почти не спал, но спать и не хотелось. Мой организм привык к нагрузкам, а на вахте мне оставалось стоять всего около часа. Мы шли параллельно далекому берегу Камчатки, скоро солнце взойдет и будет видно, Пока же легкий туман подымался от воды, а с юга тянул явственно теплый ветерок. Восток чуть светлел, было очень тихо. Прошло еще немного времени, и капитан сменил меня на вахте, а я пошел по мостику на бак. Моя пушка все время требовала заботы, и сегодня я надеялся хорошо из нее пострелять. Мы еще не дошли до места предполагаемой охоты, а на горизонте появились первые фонтаны. Кошелоты резвились и выпрыгивали из воды. Не думаю, что они делают это от нечего делать. Скорее всего, киты хотят избавиться от мучающих их паразитов, так называемых китовых вшей, которые при помощи своих крепких когтей прицепляются к коже кита и разъедают целые участки. Они десятками гнездятся в каждой складке кошелота, в каждой царапине, а царапин и ранок у него много. Но они так крепко вцепляются в кожу кита, что даже на палубе Алиута их приходилось отрывать клещами или же поливать пресной водой, которая для них является ядом. Тупорылые чудовища чуть не полностью выпрыгивают из моря в воздух и грузно шлепаются на бок. Я у пушки, а наш китобоец полным ходом мчится к замеченному стаду. Толик шустро карабкается по вантам в бочку. Пока мы подходили, кошелоты успели нырнуть, показав свои гигантские хвостовые лопасти. Китобоец застыл на месте. Я знал, что кошелоты ныряют надолго и не торопился. Солнце растопило остатки утреннего тумана. Далеко справа были видны горы, покрытые снегом. Океан был тих и ласков. Ветерок чуть требил его поверхность. Я нервно хожу возле пушки, время от времени поглядывая то на мостик, то на бочку, но они пока молчат. Прошло уже полчаса, а кошелоты не появлялись. Это ничего, значит, они охотятся. Я уже заметил, что чем дольше кит находится под водой, тем дольше он затем находится на поверхности и тем больше выпускает фонтанов. Была на исходе 32 минута, когда мы заметили несколько огромных черных теней, выплывавших из глубины на поверхность. Они поднимались почти вертикально и тут же застыли, часто выпуская фонтаны. Отдышаться им надо. А значит, наше время пришло. Кошелоты лежали неподвижно на поверхности, а я медлил с выстрелом, хотя цель была близко, Всего около 30 метров от китобойца. Нужно было выбрать кошелота покрупнее. Одинаковые они почти, но вот тот, который левее всех, кажется, немного больше остальных. И я, поправив прицел, стреляю. Гарпун попал хорошо, немного позади и чуть ниже грудного плавника. Удачный выстрел. И моя цель застыла, а потом кошелот сильным рывком двинулся вперед. Взрыв гранаты внутри него заставил Кошелота покачнуться, но не сдаться. Он сильнее рванулся вперед. Линь мягко шуршал, пробегая по блокам. Митька и я готовили пушку к следующему выстрелу. Толян остался в бочке. Он непрерывно ведет наблюдение за другими особями, чтобы их не упустить. Мы оба знаем, что это опасно, но он сам предложил, и я не смог ему возразить. «Кошелотов жалко». Но людей, которые могут пострадать из-за невыполнения плана, мне жальче многократно больше. Кошелот застыл на месте, покачиваясь на легкой зыби и пуская частые фонтаны. Заработала лебедка, осторожно выбирая линь, и я снова у пушки, готовой ко второму выстрелу. Сейчас стреляю только я, но Митька понимает всю серьезность ситуации и не возражает подошли чуть ли не вплотную к лежавшему на поверхности кошелоту, и второй гарпун покончил с его мучениями. «В этот раз мы действуем очень быстро». Боцман и его команда обрезают линь возле гарпуна и насаживает кошелота на флаг. «Слава богу, это не полосатый кит, и его сейчас не надо накачивать воздухом». «Мы торопимся. Товарищи убитого гиганта не успели далеко уйти» а значит, охота не закончена. Мне никто не лезет под руку. На китобойце гробовая тишина. Команды выполняются с полуслова и жеста. С капитаном мы сработались так, что ему и говорить ничего не надо. Митька уже заряжает пушку, а Толян требовательно указывает на горизонт. Перевожу бинокль на других кашелотов. Они отошли в сторону, но пока в пределах досягаемости. Следующий кашелот обездвижен с первого выстрела. Двигаться он не может, позвоночник перебит. Но он еще дышит кровавыми фонтанами, фыркает и сопит. Чтобы его добить, нужно либо зарядить пушку и стрелять снова, либо пришвартовать его к китобойцу и добить пикой. Но рядом еще киты, и я принимаю тяжелое решение. Этому киту придется помолчиться перед смертью. Обрезаем гарпун и втыкаем флаг в еще живого кошелота Нам нужно снова идти на кровавый промысел, пока есть такая возможность. Я стараюсь не смотреть на погибающего. Эта группа дала нам еще трех кошелотов которые были убиты первым же гарпуном. Только тогда остальные нырнули и исчезли. Посовещавшись с капитаном, мы принимаем решение собрать китов, И оставить их вместе на воде, а самим идти дальше в район, обозначенный авангардом. Китов мы подберем на обратном пути. Но на месте, обозначенном нашим собратом-китобойцем, китов не нашлось. Время шло, а мы без толку жгли дефицитный уголь в поисках фонтанов. Ветер крепчал, порывами пошел дождь со снегом. «Ну что, Витя, домой?» — обратился ко мне капитан. Тут, похоже, ловить нечего, а скоро погода окончательно испортится. «Да», — согласился я, кутаясь в штормовку. «Пойдем добычу подбирать тогда. Если шторм начнется, можем всех и не собрать». Мы ходко направились назад, как вдруг заметили кошелотов, которые тоже уходили нашим курсом. Кошелоты по сравнению с полосатиками очень медлительны, И всегда в состоянии нагнать их, даже если они ранены и напуганы, что мы без труда и сделали. Кашалоты как кашалоты, ничего необычного, за исключением того, что их было чертовски много. Первого из этих кашалотов мы добыли минут через сорок, и снова мне понадобился один гарпун, а второго еще через пятнадцать минут. Казалось, стадо шло, не замечая потери своих бойцов и пристроившегося в хвост колонне убийцу. Нужно сказать, что кошелоты шли, вытянувшись в кельватор друг к другу, шли у самой поверхности, изредка пуская фонтаны и отфыркиваясь. Они совершали переход и не кормились. Решили их преследовать, а убитых оставить на флаге продолжение следующих шести часов мы убили еще 9 кашлотов всякий раз стреляя по последнему и только ночь спасла оставшихся от гибели рекорд алиута побит 16 китов сегодня взял наш китобоец за одну охоту потратив 20 гарпунов я теперь официально лучший гарпунер флотилии да что там флотилии всего союза пожалуй Но на душе у меня было пусто и погано, а физически я вымотался настолько, что не мог даже руками шевельнуть, чтобы зачехлить пушку. Пожадничали. Трое из этих 16 остались на флагах живыми. А дотащить их всех до Алиута мы точно не сможем. Это значит, что в погоне за выполнением плана мы впустую погубили нескольких китов. Да даже если мы и возьмем всех добытых китов на буксир то до базы будем идти не менее двух-трех суток. За это время туши могут испортиться, несмотря на то, что они болтаются в холодной воде». «Чего грустный такой, Витя?» Капитан сам спустился ко мне на бак и дружески хлопнул по спине, радостно улыбаясь. «Уроды мы! Зачем столько стреляли? Азарт мозги задурманил не иначе. Всех не найдем и тем более не дотащим», – устало сказал я. «Сеха не надо. Подбираем последних и уходим», — улыбнулся капитан. «Авангард уже три часа назад вышел нам на помощь и с ним портовый буксир. Первых они уже к буксиру швартанули. Ты свое дело сделал, Витя. Ты большой молодец. Остальное моя забота. Иди отдохни, ты сутки не спал». «Сколько авангарда сам сегодня взял?» Поинтересовался я успехами коллег только для того, чтобы поддержать разговор. В моих ушах до сих пор раздавались звуки выстрелов, взрывов гранат, а перед глазами стояли кровавые раны, из которых толчками выливалась кровь. Троих они всего взяли, хмыкнул капитан. Нет у них на борту Витьки Жохова. Нам просто повезло, а три это тоже нормально, возразил я. В голове быстро сложился расклад последних дней добычи, к которому я прибавил сегодняшний результат. Получается, что для выполнения плана по добыче нужно добыть всего 15 штук китов. Если добывать хотя бы по 3 кита в день, то за 5 дней мы добьем гадский график. Но это нам, китобойцам, а Алиут, если эти киты покажут хороший результат по жиру, могут и сегодня закрыться. «Ты что, не рад, что ли?» Капитан обеспокоенно смотрит мне в лицо. «Ты не заболел часом?» «Устал просто», – успокоил я своего начальника и, можно уже смело сказать, друга. «Не мудрено. Зря я тебя ночью на вахту поставил», – с досадой сказал капитан. «Но все, иди спи. Толян с Митькой тут сами разберутся». Алиут встречал своих героев криками «Ура!». Стоящая в ковше и ожидающая бункировки плавбаза оживала прямо на глазах. На обоих разделочных палубах скрипели лебедки, визжали пилы и орудовали своими ножами раздельщики. База заканчивала переработку тех пяти китов, которых ранее притащил портовый буксир. Возле борта на воде покачивались еще туши. Авангард, таща на прицепе всего четверых кашелотов, пришел в гавань раньше нас. Я стоял возле пушки и смотрел на ликование людей, некоторым из которых сегодня наш китобоец, возможно, спас жизнь. Вот оба норвежских гарпунёра, которые стоят на палубе Алиута, заметили меня и то, что я на них смотрю, и с уважением приподняли свои шапки. Такой чести не удостаивался пока никто на флотилии. «Гордые скандинавы меня приняли, если не лучшим, то точно равным себе». «Вот Ирка машет мне рукой из кормы, а в рубке стоит все начальство, и в честь нашего китобойца над негостеприимной бухтой разносится протяжный гудок Алиута. Возможно, не все еще потеряно для флотилии советских китобойцев».